Глава 19. Лиля. Какая первая мысль может возникнуть в такой ситуации у девушки типа меня? Правильно, исключительно медицинская. А именно, вспомнился совершенно сумасшедший анамнез девицы и ее фразочка про парня-любителя анального проникновения. Так быстро в моих глазах еще никто не падал. Даже наш интерн, который заявил мне, практикующему врачу-проктологу, что в говне ковыряются только те, кого к нормальным частям тела не подпустили. Только вот сансаныч Саныча отправить на анализы ковыряться в том самом я никак не могла. Фу, таким быть. Но сейчас не об этом, смотрела в ошарашенное лицо девушки. Ты что, доктор? Как ты тут оказалась? Вообще, что ли? Она пыталась подобрать еще какие-то слова, но, судя по всему, выходило плохо совсем. Какие уж тут это когда еще недавно я ей в задний проход заглядывала, а тут такое. Ну да, есть обратная сторона у гинекологов с практологами. Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах встретишь своих пациентов. Это как в сериале про домохозяек, как одна женщина разоткровенничала со своим женским врачом, что ей бы, несмотря на климакс, порадовать молодого любовника. А вечером врач оказалась матерью того самого ухажера. Так вот, я сейчас чувствовала себя плюс минус в подобной ситуации. Да еще не знала, что ответить нагло девице. Вот кто за словом в карман не полезет точно. Но дальше было еще веселее. потому что с возмущением... Да я сама все узнаю. Петрищева попёрлась без стука и предупреждения к Сан Санычу. Но тут я грудью встать на защиту уже не такого любимого босса не очень-то и хотела. Тем более, что Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Уж лучше быть застигнута при осмотре его кадровички с поличным. Хотя тут, как посудить, боюсь, такой скандал женщины пережить без последствий не смогла бы. А я не кардиолог ни разу, чтобы откачивать кого-то от сердечного приступа. «Саша, с каких пор ты берешь на работу сральных врачей?» Донеслось из кабинета. Мои брови поползли вверх. Честь и достоинство были задеты. Это с каких это пор сральных, простите? Уж чья бы прямая кишка мычала. Между прочим, процесс дефекации максимально естественен для всего живого. И то, что некоторые в этот процесс вмешиваются... «Ты же у матери в деревне». «А я приехала, а тут это...» «Ты же говорил, что теперь только помощники мужского пола! Ты мне обещал!» Верещала Анжелика Аналовна. «Стоп! С каких это пор я тебе должен был что-то обещать? Что за глупая претензия? Да и вообще... А ты откуда мою помощницу знаешь?» Немая пауза. Я сидела на своем месте, за своей высоченной стойкой и нервно похрюкивала. Нашла коса на камень. Не будет же она говорить, что перед его любимыми утехами Пришла лечить очень востребованное место. «Я... Я... Ты на что это намекаешь?» Никогда не любила чужие разборки. Никогда не понимала людей, которые живут слухами о чужих жизнях. О чужих скандалах и вообще питаются сплетнями. Только ради них на работу и приходя. Но, ёлки-палки, как же интересно! Дверь приёмная открылась и зашла Варя. Я судорожно замахала ей руками, чтобы не отсвечивала. В этот момент из кабинета донеслось визгливое. «У нас отношения!» «С какого перепугу? да что за концерт устроила вообще, Лика?» «Ого! Наконец-то босс её сменит! А то из всех его проституток это самое наглое! Ещё и выглядит... потасканно! Чего орут?» Но Варя не успела получить от меня вожделенную информацию, потому как из кабинета донёсся новый поток упрёков. «Это всё она! Она всё рассказала! С каких пор у тебя работает специалист по говну? Я всё поняла!» «Подсидела меня, значит, а прикидывалась специалистом высокого уровня ещё, выпендривалась со своими приборами». Глаза у Вари полезли на лоб. Она взглянула на меня, потом на дверь, а затем снова на меня. Я лишь пожала плечами. Мне доверительно шепнули. «Не знаю, где и при каких обстоятельствах ты успела залезть этой мадам в задницу, но...» «Сильно, Лиль, сильно!» усмехнулась. «Но не специально я. Кто ж знал, что жизнь так обернётся?» Никогда такого не было, и вот опять. Развела руками. В итоге, что ответил босс этой истерички, мы так и не узнали. Тихо говорил, зараза. Хотя еще бы с такими пристрастиями он кричал на каждом углу. Мало ли кому что там мадам рассказать готова Фи. Но только уже через минуту Анжелика Маркиза-Аналов вылетела из кабинета, не забыв послать неубийственный взгляд. А я что? На меня и не так смотрели. Знала бы она, каково это... Делать осмотр чемпиона Европы по греко-римской борьбе по имени Мухаммед. Вот где страху набираешься. Варя как-то резко нырнула за мою стойку. И вовремя. Потому как двери кабинета босса распахнулись и явили мне злющего начальника. Упс, а я-то что сделала? Марик, Степанна, можно мне пояснить, каким таким непостижимым образом вы оказываетесь в самых нестандартных отверстиях знакомых мне людей? Это что вообще сейчас было? — «Откуда вы знаете Анжелику и почему она? Я даже не уверен, хочу ли я это знать».